Юлия Бузакина «Я выбираю тебя» Глава первая Тишина. Настя напряженно вслушивалась. Ей хотелось услышать что угодно, лишь бы получить свидетельство того, что она не одна в этой огромной бездушной квартире, обставленной очень дорогой и громоздкой и совершенно не сочетающейся мебелью. Но нет. Ничто не нарушало воцарившегося спокойствия. Лишь яркий солнечный свет пробивался в кухню из-за вычурных сиреневых занавесок. Телефон возле окна сигнализировал о пропущенном звонке. Скорее всего, звонила мама. Она снова перепутала временные пояса, позабыв, что в Санкт-Петербурге в это время четыре часа утра. Догадалась Настя, и настроение испортилось ещё больше. «Нет, так было не всегда». Когда-то с утра на кухне собиралось всё семейство, и было невозможно пробраться к холодильнику. А теперь тишина. И виной всему развод родителей, так не к стати ворвавшийся в размеренную жизнь семьи Акимовых. Неясно, кто первым не выдержал. Отец, уставший от гараживаться газетами от матери и экстравагантные вечно скучающие от безделья тёщи или мать, подловившая его на очередной неверности, вернувшись после длительной командировки. Но с той минуты все в доме только и говорили о бракоразводном процессе. Отец мгновенно испарился. Сначала из квартиры, а вскоре и из жизни Насти. Мать и бабушка были заняты только имущественной стороной вопроса. Они наняли самого высокооплачиваемого адвоката, и отныне все разговоры на кухне сводились к тому, как оторвать кусок от принадлежащей отцу собственности. Жизнью Насти больше никто не интересовался. Первое время её это шокировало, затем даже начало устраивать. Она перестала стараться во всём угодить вечно недовольной матери и бабушке и всё чаще мечтала о том, чтобы остаться преподавать в частной школе, куда её взяли на испытательный срок. Насти нравилось работать с детьми. Способность умела объяснять детям особенности языка она обнаружила у себя ещё в институте. Это настолько вдохновило её, что о другой работе она даже и не мечтала. А слова бабушки об удачном замужестве её только пугали. «Зачем выходить замуж, если отношение ждёт такой печальный финал?» Настя бросила недоверчивый взгляд на телефон и уже подумывала, не перезвонить ли матери. Настя. Но в последний момент отказалась от этой идеи. Что такого может сообщить ей всегда отрешённая от проблем дочь и мать? Она даже не посчитала нужным поинтересоваться, с кем Настя предпочитает остаться после развода. В глубине юной души образовалась незаживаемая трещина. Ей нравился отец, каким бы ни был его брак с матерью. Он был единственным человеком в семье, которому не была безразлична сама Настя. И обида на мать за такое бездушное отношение никак не хотела отступать. Пока длился учебный год, было проще справляться с неприятными чувствами. Но несколько дней назад в школах начались каникулы. Контракт с Настей продлевать не спешили, и теперь она осталась наедине с собственными обидами и огромной жилплощадью до окончания судебного процесса, никому не принадлежащей. Проглотив завтрак, Настя направилась в спальню. Он кратко и посмотрела на своё отражение в зеркале. Оттуда выглянула незнакомка, к которой Настя за всю свою жизнь так и не смогла привыкнуть. Тощая серая мышка с пепельными прядями длинных волос. Исключение можно было сделать разве что для глаз. Они были непомерно большие, серо-голубые и очень выразительные. Только и здесь Настя находила изъян. Природа будто посмеялась над ней, наделив никчёмной внешностью и такими выразительными глазами. Настя вздрогнула и с отвращением отвела взгляд от зеркала. Ей не терпелось поскорее собраться и уйти из ничейной квартиры в городскую библиотеку, где можно почитать книги на французском или испанском языках и на некоторое время забыть о неприятностях. Уже на выходе из квартиры она снова услышала звонок телефона. Но этот раз её мать проявляла удивительную настойчивость в желании услышать голос дочери. Знакомое чувство обиды вновь взяло верх над любопытством, и Настя поспешила захлопнуть входную дверь. Мало ли, что нужно от неё матери, и испортит настроение на весь оставшийся день, и исчезнет, лучше уж спрятаться в городской библиотеке, зарывшись в кипы книг. Погода на улице стояла великолепная, Не успевшие как следует отсвести деревья в летнем саду радовали взгляд. Душа пела, раскрывалась навстречу поздней весне, и безумно хотелось влюбиться, окунуться в чувства с головой и забыть навсегда о семейных проблемах. Замечтавшись, Настя не заметила, как добежала до библиотеки. Возле центрального входа её кликнула бывшая однокурсница Олеся, на ходу поправляя длинные белоснежные волосы окрашенной в самом дорогом салоне красоты. Дружелюбно помахав рукой мясной королеве, Настя тихо опустила плечи и проскользнула мимо. Ей никогда не быть такой красивой и раскованной, завистью думала девушка, приближаясь к своему единственному спасению от всех бед, огромному читальному залу, почти опустевшему к этому времени года. Втайне от матери и бабушки Она больше всего на свете мечтала покрасить свои мышиные волосы в такой же яркий и насыщенный цвет, как у Олеси, и набрать хотя бы парочку килограммов, чтобы не выглядеть тощей в своих джинсах и пиджаке в коричневую клеточку. А ещё она мечтала выбросить в мусор весь свой клетчато-серый гардероб и накупить ярких платьев. Но в реальности Насте не хватало смелости даже на то, чтобы зайти в парикмахерскую и сделать чёлку вместо вечно зализанных назад с помощью бодка волос. К тому же, мать и бабушка уверяли её, что дипломаты и заграничные миллионеры предпочитают брать в жёны приличных девушек. Об этом громогласно заявила бабушка на один из настинных протестов накануне развода родителей. Конечно, мысленно ухмылялась Настя, для того, чтобы изменять им потом с такими, как Олеся. Акимов, подожди. По привычке, окликнув Анастасию по фамилии, подбежала к ней Олеся, на ходу доставая потрётую тетрадь из модной сумки лимонного цвета. Я принесла твой конспект по факультативу. Чем будешь заниматься летом? Не зная, о чём ещё поговорить с королевой, спросила Настя, жадно рассматривая модную сумочку. Мама обещала мне поездку в Париж, так что я вся уже там. А ты? Ещё не знаю. Неопределённо помялась Настя, понимая, что в этом году ей не светит даже поездка в Сочи. Туда каждый год её любил возить отец, а теперь он с ними не живёт. К счастью, Олеся заметила своего очередного кавалера в дверях библиотеки и быстро распрощалась. Настя с завистью смотрела вслед своей знакомой, умело заигрывающей с высоким, широкоплечим красавцем. Сама она к 22 годам была на свидании всего 3 раза. Да и то с мальчиком, родители которого тесно дружили с семьёй Акимовых. Петенька в солидных очках, деловом костюме и галстуке с точки зрения бабушки был первым претендентом на руку и сердце Насти. Ему пророчили большое будущее и работу в городской администрации, где его отец занимал довольно прочные позиции. Но Анастасию безвольный Петенька только отталкивал. Лёжа по ночам в своей огромной кровати без сна, Она мечтала совсем о другом мужчине, примерно о таком, который сейчас обнимала Олесю за плечи, смелом, высоким, красивым. Но красивым мужчинам нравились яркие девушки, как Олеся. Осознавая всю безнадёжность своего положения в личной жизни, Настя понуро побрела к свободному столику в читальном зале, в глубине души ненавидя себя за никчёмность и трусость. В сумке завибрировал телефон. Надо было оставить его дома, огорченно качнула головой девушка, извлекая телефон из рюкзака. Настя, ну где ты ходишь? услышала она знакомые истеричные нотки в голосе матери на другом конце провода. И тебе доброго утра, мамочка. Не надо юрничать. Я звоню по важному делу. Сегодня было последнее заседание по нашему вопросу. Квартиру надо освободить в ближайшее время. Так что собирай вещи. Что значит собирать вещи? Насторожилась Настя. Я ведь даже не дома. И когда ты приедешь, я уже еду домой, прямо из здания суда. Тебе тоже советую возвращаться. Сказала, как отрезала. В трубке раздались короткие гудки. Так и не успев насладиться чтением в тишине, Настя поднялась со стола. Её жизнь обычно такая же неинтересная, как и гардероб. Теперь рушилось прямо на глазах, лишая способности ясно мыслить. Медленно шагая в сторону автобусной остановки, Настя рылась в потрёпанном рюкзаке. Она пыталась снова выудить оттуда сотовый телефон. Обнаружив то, что искала, девушка быстро набрала знакомый номер. Сработал только автоответчик. "Папа", всхлипнула Настя, надеясь, что её слова хотя бы будут записаны на плёнку. "Что происходит? Я тебе больше не нужна?" «Настя?» – услышала она бодрый голос отца на другом конце провода. «Как ты испытательный срок выдержала?» «Да при чём тут работа? Моя жизнь рушится, а ты даже ни разу не позвонил. Почему всё так, папа? Куда мне теперь идти, если наша квартира продаётся?» «Малыш, мама категорично потребовала, чтобы ты жила с ней. Ты ведь её знаешь». «Но я уже совершеннолетняя. Я сама могу решать, где и с кем мне жить». Настя, послушай, с матерью тебе будет проще. Это ты мне говоришь. Я знаю, всё это сложно, малыш. Но дело в том, что я через месяц снова женюсь. Так что будет лучше, если ты останешься с матерью. Женишься? Замерла Настя. Слова отца были как гром среди ясного неба. А как же я, папа? Как же наши поездки на море? Ведь олимпиада на носу. Вспомни, как мы с тобой мечтали осмотреть все новые постройки в Сочи. Придётся это на время отложить. Олимпиада будет через год, так что, думаю, мы всё успеем. Слушай, малыш, не раскисай. Квартира скоро продастся, а пока поживёте у бабушки в пригороде. Конечно, это не северная столица, но тоже неплохо. А в Сочи мы с тобой отправимся в феврале 2014-го. Я тебе обещаю. Не обманешь. Насубилась Настя. Клянусь, я даже путёвки выкуплю заранее, чтобы потом не суетиться. Ладно, я буду ждать, вздохнула она. Быстро добравшись до дома, Настя мысленно приготовилась к дневным тирадам матери. Она представляла себе, как насолил той отец своей внезапной женитьбой. Её мать, худощавая женщина средних лет, Носилась по квартире в спортивных брюках и обтягивающей майке неопределённого цвета. Длинные пепельные волосы, точь-в-точь точь, как у Насти, были собраны в тугой высокий хвост, сигнализируя окружающим, что их хозяйка никому не даст спуска. К матери даже обращались только по имени и отчеству: Полина Анатольевна, и никак иначе. И куда же мы теперь? Устала опустилась на тумбочку в прихожей Настя. Как куда? Поверх очков в тонкой дорогой оправе уставилась на неё мать. К бабушке, конечно. Туда же тебя и пропишем, пока с недвижимостью будем разбираться. Это ужасно, мама. Там же всего три комнаты, и библиотеки рядом с домом нет. Настя, не ной, ладно. И без твоего нытья тошно. Раздражённо бросила мать и начала вытаскивать вещи из многочисленных комодов. Этот хрусталь я покупала в Венеции. А эти серебряные приборы подарила моя мама, бормотала она себе под нос, ловко обёртывая дорогую посуду газетами. Не позволю, чтобы всё забрал твой отец. Мам, может, хватит? Когда у тебя отпуск? Давай поедем в путешествие. Мне всегда так хотелось побывать на каком-нибудь острове, мечтательно вздохнула Настя. Передачь последней героина смотрелась. С насмешкой ухмыльнулась мать. Нам с тобой, Настя, теперь об отпуске и думать нечего. Придётся работать за двоих, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому мы привыкли. Я не хочу работать, у меня отпуск, возмущённо воскликнула Настя, хлопнув ладонью по стене. Я хочу поехать куда-нибудь отдохнуть. Ну так что тебе мешает? Снимай свою зарплату с карточки и поезжай. В любом турагентстве тебе предложат горящую путёвку со скидкой. Улыбнулась мать, заранее зная, что её дочь никогда не решится на такой смелый поступок. К двадцати с лишним годам Настя так и не научилась самостоятельно проводить свободное время. Во всех вопросах она полностью полагалась на старших. Иногда Полину Анатольевну это жутко раздражало. Но ответа на вопрос, почему у неё, леди с железным характером, выросла такая безвольная дочь, не было. Она сказала. Скорее всего, это гены, доставшиеся от отца, рядового научного сотрудника, устало подумала Полина Анатольевна и продолжила собирать нажитое за долгие годы материально благополучного брака добро. "Но я не хочу одна", взвилась Настя. "Я и так большую часть времени провожу в одиночестве. Найди себе друзей или новую работу. А ещё лучше, позвони Пете, сходите вместе в кино". Я не хочу проводить время с Петей, мама. Почему ты не можешь поехать со мной? Тебе скоро исполнится 23 года, и я в это время уже вышла из декретного отпуска, завопила Полина Анатольевна. Неужели непонятно, что мне сейчас тоже нелегко? У меня развод с твоим отцом отнял последние силы, а через 3 дня я снова улетаю в командировку. Так что помоги мне собрать все наши вещи и давай переезжать к бабушке. Не поеду я к бабушке жить, понятно? Вскочила Настя с тумбочки для обуви и схватив сумочку, громко хлопнула входной дверью. Она пойдёт к отцу. Он теперь живёт на другом конце города в одной из старых четырёхэтажек. Но это ничего. Настя привыкнет ездить в свою любимую библиотеку и оттуда. Метрополитен ещё никто не отменял. Конечно, сначала отец будет недоволен, что дочь свалилась ему как снег на голову накануне свадьбы, но ему придётся смириться с этим. А мама пусть переезжает к бабушке в пригород, если ей так хочется, думала Настя, выходя из такси. Осмотревшись по сторонам, нашла нужный номер дома и смело шагнула навстречу побитой двери подъезда. В лицо ударил затхлый запах плесени. Поморщившись, Настя продолжила свой путь. К собственному удивлению, она не обнаружила лифта и на четвёртый этаж поднималась пешком, боясь задеть плечом плесень на стенах подъезда. Звонок на двери нужной ей квартиры тоже отсутствовал. И девушка отчаянно застучала по обтянутой искусственной кожей двери. "Кто там?" услышала она мягкий женский голос. "Я, я к папе пришла", пробормотала Настя, судорожно вспоминая, как звать отца по отчеству. Щёлкнул дверной замок, и на пороге возникла блондинка в соблазнительно обтягивающем полную грудь шёлковом зелёном халатике. Так ты, Настя? Душевно улыбнулась она и отошла в сторону, пропуская девушку вперёд. Аркаша мне много про тебя рассказывал, про то, какая ты добрая и милая. Проходи, его ещё нет. Чай будешь? Настя с трудом смогла сделать шаг в сторону двери и тут поняла, что квартира однокомнатная. Все её мечты остаться вместе с отцом рухнули в один момент а пышущая жаром девица, на которой отец собирался жениться через месяц, окончательно добила несчастную Настю. Прошептав что-то отрицательное в ответ на приглашение войти, девушка, сломя голову, бросилась вниз по ступеням. Ей казалось, если она не окажется на свежем воздухе, обязательно задохнётся от ужасной плесени на стенах. Анастасия не помнила, как добралась до дома. Мать уже успела упаковать большую часть посуды, И с интересом покосилась в сторону вернувшейся дочери. Насть, тебе что, плохо? осведомилась Полина Анатольевна, окинув взглядом своё единственное чадо. Ты что-нибудь ела сегодня? Может, чай сделать? Настя тихо сползла на пол и в голос заревела. Бросив посуду и очень грязно ругаясь, Полина Анатольевна начала хлопотать вокруг дочери. Ни слова из того, что сквозь всхлипывания бормотала Настя, нельзя было разобрать. Тебе чай сделать? не выдержав, громко переспросила мать. Угу, ещё сильнее заревела дочь. Покачав головой, Полина Анатольевна отправилась на кухню, включила чайник и достала сигареты. Спустя какое-то время на кухню пришла Настя. Она успела натянуть на себя домашний халат и противно шаркала комнатными тапочками по паркету. О недавней истерике красноречиво говорили только глаза, красные, как у кролика. «Ну и куда ты ходила?» Манерно зажав дымящуюся сигарету в руке, поинтересовалась мать. «К отцу!» – схлипнула Настя. «О-о-о!» – в глазах Полины Анатольевны засветилось любопытство, и она затянулась едким дымом. И как тебе там? Плесень везде. С ужасом вспомнила девушка своё путешествие. А его невесту ты видела? Да, грудь огромная, волосы белые, словом почти по Мэлландерсон. С обидой поджала губы Настя. Второй раз за этот день она почувствовала себя ужасно никчёмной. Очередной блондинке досталось всё то, что могло бы принадлежать ей. Ну, пусть он теперь с этой помылой и живёт в плесневелой квартире, зло буркнула мать и затушила сигарету в хрустальной пепельнице. А мы без него прекрасно устроимся. Вот только квартиру продадим и сразу же переедем поближе к Невскому проспекту. Конечно, таких апартаментов у нас не будет, но зато какая там романтика. Ах. Полина Анатольевна мечтательно заулыбалась. И на мгновение Насте показалось, что такое безмятежное мать она ещё никогда не видела. А бабушка знает, что мы к ней переедем, осторожно спросила девушка, мысленно пытаясь примириться с обстоятельствами. А как же? тут же стряхнула с себя наваждение Полина Анатольевна. Ждёт нас с распростёртыми объятиями, только под страхом смерти запретила занимать её гостиную, но прописать тебя в квартиру согласилась. Так что придётся пока делить одну комнату на двоих. Нам с тобой? Брезгливо уставилась на пепельницу Настя. Ну да, что здесь такого? Пару месяцев придётся потерпеть. Да ты не переживай, я всё равно через 2 дня снова улетаю. А бабушка будет заниматься нашим квартирным вопросом. Так что большую часть времени тебе придётся проводить в одиночестве. Я не хочу оставаться одна. Почему мы не можем пожить здесь, пока не найдётся покупатель? Запротестовала Настя, чувствуя, что снова готова забиться в истерике. «Я хочу, чтобы ты была под присмотром. В пригороде меньше соблазнов и не так опасно». «Конечно, ведь там кроме двух продуктовых магазинов нет ничего». «Неправда. Там есть большой рынок, торговый центр с кинотеатром и даже парк развлечений. А книжки свои ты можешь и в интернете почитать». «А если мне позвонят из школы? Если мне придётся в ближайшее время снова выходить на работу? Как я буду без машины? Поступай учиться в автошколу, сдашь на права и будешь брать мою машину. В чём проблема? Пожала плечами Полина Анатольевна. В том, что я не хочу ехать к бабушке. Я больше не намерена это обсуждать. Или к бабушке, или к отцу. Громко стукнула по столу своей кружкой Полина Анатольевна и поднялась, намекая, что разговор окончен. И вообще, на твоём месте я бы поискала работу престижнее, чем учительница в школе. Пусть даже и в частной. «Ну, у тебя будет время подумать об этом на досуге. А сейчас начинай собирать свои вещи. Я хочу, чтобы завтра в семь часов утра мы уже выехали». Настя горестно вздохнула и медленно начала сгружать грязную посуду в мойку. Вместо отпуска ей предстоит долгий вечер, бессонная ночь и самое противное путешествие в жизни.